Глава одиннадцатая. Новая миссия, в которой лорд в и т и н е р и дает совет, провалы в памяти господина фон Липвига, злые гении криминала и трудности при покупке недвижимости, страх купания господина Гроша и дискуссия о взрывоопасном белье, господин Пони и его листочки. Совет обсуждает, позолот решает. м о к р и т с фон л и п в и к предпринимает невозможное. Часы пробили семь. А, господин фон л и п в и к Лорд в и т и н е р и посмотрел в его сторону. Спасибо, что заглянул. Трудный был день, не правда ли? Стук-постук. По стук, помоги господину фон Липвигу сесть. Пророчество ужасно изнурительная вещь. м о к р и ц отмахнулся от секретаря и опустил свое изнавающее тело на сиденье. Я не то чтобы решил заглянуть, сказал он. Просто огромный тролль из стражи ввалился и схватил меня. Уверен, он просто помогал тебе удержаться на ногах, сказал лорд Витинари, наблюдая за сражением каменных троллей и каменных гномов. Ты же по доброй воле. Преследовал за ним, не так ли? Я очень привязан к своей руке, сказал Мокриц. Я подумал, что лучше пойти за ней следом. Чем могу служить, милорд? в и т т и н р и встал, подошел к столу и сел напротив Мокрица, глядя на него почти с удовольствием. Командор Ваймс составил лаконичный рапорт о событиях сегодняшнего дня. Он отложил фигурку тролля, которую вертел в руках, и перевернул несколько страниц, начиная с утреннего бунта в компании Гранд-магистраль, подстрекателем которого, по его словам, выступил ты. Я лишь вызвался доставить клики, застрявшие на линии из-за их злополучной поломки, возразил м о к р е ц Я не рассчитывал, что эти идиоты откажутся возвращать сообщения своим клиентам. Клики все равно были уже оплачены. Я просто протянул руку помощи в трудный момент. Я совершенно точно никого не подстрекал бить секретаря стулом по голове. Но разумеется, разумеется, согласился Виттерри. Не сомневаюсь, ты действовал из самых благих побуждений и без всякой задней мысли. Но мне не терпится услышать про золото, господин фон л и п в и к 150 т д ы с я ч долларов, если не ошибаюсь. Я и сам плохо помню, сказал м о к р е ц Все так смутно. Верю, охотно верю. С твоего позволения напомню тебе некоторые детали, предложил Витинри. Утром около полудня ты, господин фон л и п в и к разговаривал с прохожими возле прискорбно пострадавшего почтамта. Как вдруг в этом месте Патриций взглянул в свои записи, ты поднял голову, прикрыл ладонью глаза, упал на колени и вскричал: "Да, да, благодарю тебя, я недостойный, славься, и да будут птицы чистить зубы твои, аллилуйя, и да грохочут твои ящики и тому подобное." К общему беспокойству очевидцев. Потом ты поднялся, вытянул перед собой руки и прокричал: "Сто пятьдесят тысяч долларов, закопанные в поле. Благодарю, благодарю. Пойду заберу их немедленно." После чего ты отобрал лопату у одного из рабочих, расчищавших завал в здании, и ц е л е устремленно направился к городским воротам. Неужели? сказал Мокриц, как будто провал в памяти. Не сомневаясь, кивнул Витинари. Ты, наверное, удивишься, но часть людей последовала за тобой, включая господина Помпу и двух сотрудников городской стражи. Силы небесные, в самом деле. Представь себе. И с следовали так несколько часов. Ты неоднократно останавливался помолиться. Нам остается предположить, что ты спрашивал у высших сил дорогу, которая наконец привела твои стопы к одинокому деревцу среди капустных полей. Правда? Как в тумане, сказал мокрец. По словам стражи, ты принялся аниистово копать и замечу, что многочисленные уважаемые свидетели присутствовали при том моменте, когда твоя лопата ударилась о сундук. Насколько я понимаю, в следующем номере «Правды» это будет проиллюстрировано. Мокриц промолчал. Это был единственный способ убедиться. Хочешь что-нибудь добавить, господин фон л и п в и к Нет, милорд, не особенно. Хм. Около трех часов назад в этом кабинете передо мной стояли три старших жреца трех главных религий. И одна сконфуженная внештатная жрица, которая ведет з е м н ы е дела а н у н а и в качестве ее агента. Все они уверяют, что это их бог или богиня указали тебе на золото. Ты случайно не помнишь, кто именно это был? Я скорее чувствовал голос, а не слышал его. Осторожно сказал Мокриц. Понятно, кивнул Витинари. В этой связи все они настаивают, что ихрамы их должны получить десятую часть от найденной суммы. Добавил он. Каждый шестьдесят тысяч. Мокриц подпрыгнул на стуле. Это возмутительно. Я восхищен твоей способностью к у с т н н о м у счету даже после такого потрясения. Приятно знать, что в этом ты сохраняешь полную ясность. сказал Витинари. Я бы рекомендовал пожертвовать пятьдесят тысяч на четверых. Ведь это был в конце концов публичный, недвусмысленный и неопровержимый подарок богов. Почему бы не оказать им должных почестей? Последовала продолжительная пауза, а потом м о к р е ц воздел палец и, вопреки всему, выдавил радостную улыбку. Разумный совет, милорд. К тому же никогда не знаешь, когда понадобится прочесть молитву. Именно, сказал лорд Витинари. Это меньше, чем они просят, но больше, чем они рассчитывают. И я обратил их внимание на то, что оставшиеся деньги пойдут на гражданские нужды. Они ведь пойдут на гражданские нужды, да, господин фон л и п в и к О да, конечно. А но и к лучшему. Тем более, что деньги сейчас находятся в камере у командора Ваймса. Витинари посмотрел на штаны мокрица. Вижу, твой дивный золотой костюм до сих пор в грязи, почтмейстер. Любопытно, что такая сумма денег была закопана в поле. Так ты до сих пор ничего не помнишь о том, как нашел это место? Выражение лица Витинари действовало м о к р и ц у на нервы. Ты знаешь, подумал он. Я знаю, что ты знаешь. Ты знаешь, что я знаю, что ты знаешь, но я знаю, что ты не знаешь наверняка, не знаешь точно. Ну, я помню Ангела, сказал он. Неужели? Какого именно? Такого. который является лишь однажды, если не ошибаюсь, сказал м о к р е ц А, это хорошо. Что ж, мне кажется, здесь все ясно, сказал в и т и н а р и и откинулся на спинку кресла. Не часто простому смертному удается пережить божественное откровение, но жрецы убедили меня, что такое бывает, и кому же знать, как не им. Любому, кто посмеет намекнуть, что деньги были нажиты не самым честным путем, придется поспорить с очень буйными жрецами, и не исключено, что в последствии у них возникнут проблемы с кухонными ящиками. К тому же ты жертвуешь деньги городу. Он поднял руку, когда Мокриц открыл б ы л о рот и продолжал, а точнее почтамту. Так что вопроса о личной выгоде стоять не может. Владельца денег нигде нет, хотя сейчас 938 человек пытаются убедить меня, что деньги принадлежали им. Но таков уж а н г м а р п о р к Итак, господин фон л и п в и к тебе поручается восстановить почтамт как можно скорее. Все будет оплачено. И так как деньги эти в сущности дар Божий, платить с них налог не придется. п о х в а л ь н о господин фон л и п в и к очень п о х в а л ь н о Не стану тебя задерживать. Мокриц успел взяться за дверную ручку, когда голос у него за спиной произнес: "Еще один момент, господин фон л и п в и к Он повернулся. Лорд Витинари. вернулся к своей партии. Да, милорд. Мне пришло в голову, что сумма, которая была нам столь щедро неспослана, по чистой случайности совпадает со стоимостью трофеев, приписываемых одному печально известному преступнику, а их, насколько мне известно, так и не нашли. Мокриц уставился в пол под ногами. Почему этот человек правит только одним городом? – подумал он. Почему он не правит миром? Он со всеми так обращается. Чувствуешь себя марионеткой. Только он делает так, что ты сам дергаешь себя за ниточки. С каменным выражением лица м о к р е ц повернулся. Неужели? И кто этот человек? – спросил он. н е к и й Альберт Стеклярс. Он мертв, милорд, сказал Мокриц. Уверен? Абсолютно. Я присутствовал при его казни. Отличная память, господин фон л и п в и к сказал Витинари, передвигая гнома по доске. Черт, черт, черт! кричал Мокриц, но исключительно для внутреннего пользования. Он зарабатывал эти деньги в поте ли, то есть банкиры и торговцы зараба, в общем, кто-то где-то когда-то зарабатывал эти деньги в поте лица, а теперь треть их о к а з а л о с ь у к р а д е н о иначе это никак не назвать. И Мокриц испытывал некоторое неправедное негодование по этому поводу. Естественно. Он бы отдал большую часть почтамту ради этого все и з а т е в а л о с ь но за такие деньги можно и о т л и ч н о е з д а н и е о т г р о х а т ь и еще останется предостаточно. И Мокриц рассчитывал сберечь немного для себя. Но все равно он чувствовал себя прекрасно. Может, это и было то самое удивительное тёплое чувство, о котором все говорят. Да и что бы он делал? С этими деньгами у него никогда не нашлось бы времени все потратить. Но в самом деле, что купить криминальному гению? В мире наблюдался дефицит прибрежных участков с водопадами настоящей лавы и водоемом с пираниями. И миру ж точно не нужен был очередной темный лорд. Хват по з о л о т ы так неплохо справлялся. По золоту не были нужны крепости и войско из десяти тысяч троллей. Ему хватало гроз сбуха и мозгов. Это было эффективнее, дешевле. А вечером он всегда мог отправиться на банкет. Отдать все золото стражнику было трудно, но выбора у м у к а и ц а в общем-то не было. Но он все равно держал их за жабры. Никто не мог взять и заявить, что боги тут н и причем. Да, прежде они такого не устраивали. Но с богами никогда не знаешь, чего ожидать. И наверняка после вечернего выпуска правды перед храмами выстроится очереди. Это ставило перед жрецами философскую проблему. Они официально были против людей, накапливающих земные богатства, но не могли не признать, что аншлаг в храме, посетители в священных рощах, руки на застрявших ящиках. И пальцы в аквариуме с крокодильчиками никогда не помешают. Поэтому все они, подмигивая, отрицали, что подобное может повториться, и в то же время намекали, что кто их знает, пути божеств неисповедимы в конце-то концов. А просители, выстраивающиеся в очередь с письмами мольбами о большом мешке денег, были готовы допустить, что воздастся. Скорее всего тому, кто сначала сам даст, особенно после того, как огребали по голове блюдом для пожертвований. Даже госпожа э к с т р а м е л и ю м чей маленький универсальный храм над букмекерской конторой на Цепной улице вел земные дела нескольких десятков мелких богов, стала пользоваться успехом среди тех, кто решил дополнительно подстраховаться. Она повесила над входом плакат. Там было написано, это мог быть ты. Этого не могло произойти, этого не должно было произойти. Но как знать? А вдруг все-таки произойдет? Мокрицу была знакома эта надежда. Он зарабатывал ею на жизнь. Ты знал, что наперсточник обыграет тебя, знал, что в бедственном положении люди не продают бриллианты за гроши. Знал, что жизнь вообще чаще поворачивается к тебе не той стороной. Знал, что Боги не выбирают из толпы обычного недостойного оборота м и не вручают ему состояние. Но в этот раз ты ведь мог ошибиться, да? Это ведь могло случиться. Это и было величайшее из всех сокровищ, и м я которому надежда. Хороший способ. Очень быстро стать беднее, чем раньше, и остаться бедным. Это мог быть ты, но не будешь. Сейчас м о к р и ц фон Липвиг шагал по улице Аттической пчелы, направляясь к бесплатной больнице Леди Сибиллы. Люди смотрели ему вслед. о н о и понятно, его имя уже несколько дней не с х о д и л о с первой полосы. Оставалось надеяться, что фуражка с крыльями и золотой костюм были лучшей маскировкой, и люди замечали золото, а не лицо. Больница, как это обычно и бывает, еще достраивалась, но у входа все равно тянулась очередь. м о к р и ц решил очередь игнорировать и направился сразу внутрь. За дверями стояли люди, ч ь й основной работой было говорить: «Эй, ты!» Когда посторонние проходили без очереди, но м о к р и ц а окружала атмосфера, гласившая: «Я слишком важен, чтобы меня останавливать». И у них так и не получилось выдавить из себя нужные слова. И, конечно, как и в любом учреждении, стоило пройти мимо привратных демонов, и люди сразу считали, что у тебя есть право здесь находиться, и подсказывали дорогу. Господин Грош. Был в палате один. Табличка на двери гласила не входить, но Мокрица редко волновали такие мелочи. Старик с мрачным видом сидел в кровати, но едва завидев Мокрица, сразу просиял. Господин фон л и п в и к как я рад! Узнаете, пожалуйста, куда о н и д е л и мои штаны? Я сказал им, что здоров как бык, сэр, а они взяли... И спрятали мои штаны. Заберите меня отсюда, сэр, пока меня опять не унесли принимать ванну. Ванну, сэр. Тебя носят? – спросил м о к р и ц То Оливер. Ты что? Не можешь ходить? Еще как могу, но я от них отбиваюсь, сэр. Отбиваюсь. Ванну, сэр. Чтоб женщина смотрела там на мои карамельки? Срамота! Всем известно, что мыло убивает природный блеск, сэр. Ох, сэр, они меня в плену держат. Они мне ш т а н о к т о м и ю сделали. Прошу тебя успокойся, господин Грош, поспешно сказал м о к р и ц Старик пошел красными пятнами. Стало быть, с тобой все в порядке? п у с т я к и царапина, вот, глядите. Грош расстегнул пуговицы ночной рубашки. Видите? провозгласил он. Мокрец чуть не свалился в обморок. Банши, как будто в крестике нолики, сыграл на его груди, а кто-то аккуратно все это заштопал. Хорошо сработали. Надо отдать им должное. Нехотя сказал Грош. Но «Ну, мне пора вставать и за работу, сэр, за работу. Ты точно здоров? – спросил Мокриц, разглядывая беспорядочные рубцы. Совершенно здоров, сэр. Я говорил им. Уж если Банши не смог до меня добраться через мой нагрудник, то их мелкие невидимые кусачие черти подавно не смогут. Как там дела? Пока а г д и всем командует, а? Готов поспорить, все плохо. Готов поспорить, я вам по з а р е з нужен, а? Это да, сказал Мокриц. Тебе дают лекарства. А и они называют это лекарством. Сколько чепухи они мне на уши навешали о том, какое это чудо Юда. Но если хочешь знать, у него ни вкуса, ни запаха. Они говорят, что мне это поможет, а я им отвечаю, мне работа поможет. Они киснуть в мыле, пока юные девицы. Пялиться на мою погремушку, и они побрили меня, сказали, что это не гигиенично, сэр, не стыда, н и совести у людей. Подумаешь, ш е в е л т ь с я иногда, но это же естественно. У меня эти волосы уже очень давно, я привык к их причудам. Чи то здесь происходит? произнес голос, исполненный командирского возмущения. Мокриц обернулся. Если одним из правил, которым нужно учить молодое поколение, должно быть, не с в я з ы в а й с я с сумасшедшими девицами, которые дымят как печные трубы, то другое должно гласить: беги куда подальше от женщин, которые произносят че в слове что. Эта женщина как будто вмещала в себе двух. Емкость определённая это позволяла. И поскольку одета она была вся в белое, то необычайно напоминала собой айсберг, только холоднее, и с парусами, и в х р у с т к о на к р а х м а л н н о й шапочке. Две женщины поменьше стояли прямо за ней, рискуя быть раздавленными, если она сдаст назад. Я пришел проведать господина Гроша, проблеял мокрец, а Грош что-то пролепетал. И натянул на голову о д е я л о Недопустимо. Я здесь заведующее молодой человек и вынуждена настаивать, чтобы ты немедленно покинул палату. Господин Грош очень слаб. Выглядит здоровым, заметил Мокриц. Он не мог не восхититься взглядом, которым наградило его заведующее. Она рассматривала мокрица как нечто прилипшее к подошве ее башмака. Он невозмутимо посмотрел на нее в ответ. Молодой человек, он в критическом состоянии, рявкнула она. Я отказываюсь его освобождать, мадам. Болезнь это не преступление, заявил мокриц. Людей выписывают из больницы, а не освобождают. Заведующая вытянулась и победоносно улыбнулась Мокрицу. Этого-то молодой человек мы и боимся. Мокриц не сомневался, что доктора держат у себя в кабинете скелеты специально для запугивания пациентов. Но-но, ну -ну, мы знаем, что у вас внутри. Он даже их одобрял. Он чувствовал в них единомышленников. Места подобные б о л ь н и ц ы леди Сибиллы встречались пока нечасто, но Мокриц думал, что и он мог с успехом носить белый халат, разглядывать пузырьки с м и к с т у р а м и и называть длинными заумными словами недомогание вроде соплей. Сидящий напротив него доктор Газон, его имя было написано на табличке на столе, потому что доктора люди занятые и всего не упомнят. оторвался от карты т о л и в е р а Гроша. Любопытный случай, господин фон л и п в и к Впервые в жизни пришлось проводить операцию, чтобы снять с пациента одежду, сказал он. Ты случайно не в курсе, из чего были его припарки? Он так и не признался. Кажется, несколько слоев фланели, гусиный жир и хлебный пудинг. сказал Мокриц, разглядывая кабинет. Хлебный пудинг? Серьезно? Вроде да. Точно не живое, а то нам показалось на ощупь как чья-то кожа, сказал врач, листая страницы. А, вот оно. Да. Его штаны пришлось подвергнуть детонации после того, как взорвался один носок. Причины нам неизвестны. Он насыпает в них серу и уголь, чтобы сохранить свежесть ног. А штаны пропитывает все литре от к а м у л е р и и сказал Мукриц. с в я т о верит в народную медицину, докторам он не доверяет. Да что ты говоришь? Значит, остались в нем еще крупицы здравого смысла. А вот с медсестрами лучше не спорить. Я делаю так: бросаю шоколадку. И пока они отвлечены, убегаю в противоположном направлении. А господин Грош стало быть считает, что человек сам себе врач. Он сам готовит себе лекарства, объяснил м о к р е ц Каждый день он начинает с четверти пинты джина, смешанного с азотистым спиртом, серным порошком, м ж ж е в е л ь н и к о м и луковым соком. Говорит, это прочищает желудочный тракт. Боги милосердные, кто бы сомневался. Он хотя бы и курит? Мокриц задумался. Нет, но пар от него иногда поднимается, сказал он. А его познания в алхимии отсутствуют, насколько мне известно, сказал Мокриц. Впрочем, он делает любопытные конфетки от кашля. Стоит пососать их пару минут. И сера сама вытекает из ушей. А на коленях он рисует смесью йода и хватит, сказал доктор. Господин фон л и п в и к Бывают ситуации, когда мы скромные а д е п т ы классической медицины вынуждены в изумлении стоять в сторонке. Чем дальше, тем лучше в случае господина Гроша. И желательно за деревом. Забери его отсюда, пожалуйста. Вопреки всем ожиданиям он на удивление здоров. Я понимаю, почему он перенес атаку банши с такой легкостью. Не исключено, что господина Гроша вообще нельзя убить традиционными методами. Хотя я не рекомендовал бы ему танцевать чечетку и парик с собой захвати. Мы пытались спрятать его в шкаф, но он вылез. Счет прислать. На почтамт? Здесь же написано бесплатная больница на входе, заметил Мокриц. В широком смысле да, сказал доктор Лон. Но те, кому боги не спасали л столько даров, сто пятьдесят тысяч я слышал, вряд ли нуждаются в дополнительной благотворительности, а? -а, -а. И все томится в камерах стражи, подумал Мокриц. Он залез в карман сюртука и извлек мятый лист зеленых анкмарпорских долларовых марок. Марками возьмешь? – спросил он. И к о н о г р а ф и я Писписа, которого на руках выносит с почтамта м о к р ы ц фон Липфиг, попала на первую полосу правды, потому что сюжет, посвященный животному, несомненно волновал всех читателей. Хват позолот смотрел на иконографию с непроницаемым лицом. Он перечитал сопровождающую ее статью, о заглавленную «Человек спасает кота», восстановим и расширим. Обещание на фоне горящего почтамта. Подарок богов на 150 тысяч долларов. Волна застрявших ящиков прокатывается по городу. Издатель правда, наверняка, сожалеет, что у него в газете есть только одна первая полоса, заметил он сухо. Люди, собравшиеся вокруг большого стола в кабинете Позолота, издали некий звук, тот звук, который получается, когда никто на самом деле не смеется. Ты думаешь, он и впрямь склонил богов на свою сторону? спросил с душкомс. С трудом себе это представляю, сказал п о з о л о т Он знал, где искать деньги. Думаешь, если бы я знал, где лежит столько денег, я бы их выкопал. Не сомневаюсь, тихо произнес п о з о л о т и с душкомсу стало не по себе. Двенадцать с половиной процентов, двенадцать с половиной процентов, закричал Альфонс, раскачиваясь на жордочке. Нас выставляют дураками хват, сказал Стоули. Он знал вчера, что линия обвалится, с тем же успехом мог и божественные указания получить. Поток местных сообщений уже упал, и каждый раз, когда мы будем простаивать. Он будет гонять почтовые кареты, хотя бы из чистого злорадства. Он на все готов пойти. Он превратил почтамт в цирк. Рано или поздно все цирки уезжают из города, сказал п о з о л о т Но он смеется над нами. Не унимался Стоули. Если магистраль опять встанет, не удивлюсь, если он отправит карету до Орли. Туда ехать несколько недель, заметил Позалот. Да, но так дешевле и письма доедут. Вот что он скажет и скажет это громко. Надо что-то делать хват. И что же ты предлагаешь? Например, потратиться один раз и привести в порядок все оборудование? Не выйдет, сказал новый голос. У вас нет людей. Все повернули головы к человеку, сидящему на дальнем конце стола. Поверх его рабочего комбинезона был надет сюртук, а рядом на столе лежал в и д а в ш и й виды цилиндр. Его звали господин Пони, и он был главным инженером магистрали. Он работал в компании с самого начала и оставался в ней потому. что в пятьдесят восемь лет с больными суставами, больной женой и больной спиной дважды подумаешь, прежде чем решиться на широкий жест и захлопнуть за собой дверь. Впервые он увидел клик башню три года назад, когда возникла первая к о м п а н и я но он был способным, а инженерное дело есть инженерное дело. В данный момент. Его ближайшими друзьями на всем белом свете были розовые кальки. Он сделал все, что мог, и не собирался за всех отдуваться, когда лавочка наконец накроется, и его розовые кальки должны были этому способствовать. Белую бумагу председателю, желтую кальку подшить, розовую оставить себе. Теперь никто не скажет, что он их не предупреждал. Двухдюймовая ступочка свежайших калик лежала у него в папке, чувствуя себя древним богом, высунувшимся из облаков, п о с р е д и апокалипсиса, с громогласным: "Я же говорил вам, я же предупреждал вас, почему вы не послушались? Сейчас уже поздно!" Он произнес терпеливо и сдержанно: "У меня шесть бригад тех обслуживания." На той неделе их было восемь. Я письменно оповестил вас об этом. Вот копии. У нас должно быть восемнадцать бригад. Половину рабочих приходится обучать прямо на ходу, а времени на обучение нет. Раньше в такой ситуации мы отправляли бы куда надо ходячие башни, а сейчас у нас даже на это нет людей. Значит, это займет некоторое время. Мы поняли. сказал Сдушкомс. Сколько времени тебе нужно, чтобы нанять еще людей и пустить эти твои х о д я ч и е башни? И вы вынудили меня уволить очень многих мастеров, сказал Пони. Мы их не увольняли, мы их отпустили, возразил п о з о л о т Провели сокращение, вставил Сдушкомс. И весьма успешно, сказал Пони. Он достал из одного кармана огрзок ы карандаша и потрёпанный блокнот из другого. Желаете быстро, дешево и качественно? – спросил он. При нынешнем положении вещей могу обещать только одно из трёх. Как скоро можно наладить всю магистраль? – спросил Сдушкомс, а п о з о л о т откинулся на спинку стула и закрыл глаза, шевеля губами пони. Пробежал взглядом цифры. Девять месяцев, сказал он. Ну, если люди будут видеть, что мы стараемся все исправить, еще девять месяцев перебоев, начал Столи. Девять месяцев полной остановки магистрали, сказал Пони. Не говори ерунды. Это никакая не ерунда, господин, отрезал Пони. Мне нужно набрать и обучить новых мастеров, потому что прежние не вернутся, сколько бы я им ни предложил. Если закрыть магистраль, я смогу привлечь семафорщиков. Они хотя бы ориентируются на своих башнях. Мы сделаем больше, если не придется таскать и настраивать ходячие башни. Начнем с чистого листа. Башни изначально не были на это рассчитаны. Ласка не ожидал такого потока. Магистраль нужно закрыть на девять месяцев, господа. Ему хотелось, ах, как же ему хотелось сказать, мастера, знаете ли вы, что это значит? Это гордые люди. Они развернутся и уйдут, когда им прикажут делать их дело наспех и ко е как. И не важно, сколько ты им заплатишь. Поэтому сейчас я нанимаю в мастера людей, чего мастерства хватит, разве что пол в мастерской подметать. Но вам-то все равно, лишь бы без дела не сидел. Вы думаете, будто человек семь лет проходивший в подмастерьях ничем не отличается от какого-то п р ы щ а который не знает, с какой стороны у молотка рукоятка. Он не сказал всего этого вслух. Потому что люди в возрасте, хоть им и осталось намного меньше времени, чем двадцатилетним, обращаются с ним гораздо осторожнее. И никак нельзя побыстрее, спросил Стоули. Господин Стоули, девять месяцев и есть побыстрее, сказал Пони, сосредоточившись. Если вы не хотите закрываться, я могу попробовать уложиться в полтора года. Если найду много рабочих, а вы потратите много денег. Но перебои будут происходить ежедневно. Это будет убожество, а не работа. Этот фон л и п в и к пройдет у нас по головам за девять месяцев, сказал с д у ш к о м с Сочувствую. И во сколько это обойдется? спросил п о з о л о т мечтательно, не открывая глаз. Хоть так, хоть э т к господин п о з о л о т по моим расчетам тысячу в двести, сказал Пони. Какой бред! Мы за магистраль меньше заплатили, взорвался с душкомс. Да, но видишь ли, тех обслуживанием нужно заниматься постоянно, господин. Башни обветшали, ураган в сектабре и все эти беспорядки в Убервальде. У меня нет рабочей силы. Если не проводить т е х о б с л у ж и в а н и е маленькая неисправность быстро становится большой. Я посылал вам кучу отчетов, господа, а вы дважды урезали мне бюджет. Должен сказать, мои ребята творили чудеса, с... господин Пони. Тихо сказал п о з о л о т Мне кажется, здесь имеет место конфликт разных культур. Будь любезен, подожди немного в моем кабинете. Игорь заварит тебе ч а ю При много благодарен. Когда пони ушел, с душком сказал: Знаете, что меня сейчас беспокоит? Не томи. у з о л о т сложил руки на своем дорогом жилете. Отсутствие господина к р и в с а Он приносит свои извинения. Нет ложное дело, сказал п о з о л о т Мы его крупнейшие клиенты. Что может быть важнее нас? А его здесь нет, потому что он предпочел быть где-то в другом месте. Чертов покойник чует беду, и его вечно нет, когда что-то идет не так. к р и в с всегда выходит сухим из воды. Вода по крайней мере пахнет. Приятнее формальдегида, сказал п о з о л о т Не паникуйте, господа. Кто-то уже запаниковал, сказал Стоули. Только не говорите мне, что этот пожар был случайностью. Что? Правда? И что случилось с бедным толстяком с л ы п н е м Спокойствие, друзья мои, спокойствие, сказал п о з о л о т Они просто банкиры, акционеры, подумал он. Они не охотники, они стервятники, они не видят перспективы. Он подождал, пока все успокоились и посмотрели на него тем странным и довольно пугающим взглядом, характерным для богатых людей, которые боятся остаться бедными. Я ожидал чего-то подобного, сказал он. в и н а р и хочет нас разорить. Вот и все. Хват! Ты же понимаешь, какие у нас будут неприятности, если магистраль перестанет работать, сказал Мускат. У некоторых из нас есть невыплаченные долги. Если магистраль окончательно рухнет, люди станут задавать вопросы. О эти паузы, подумал Пузалот. Хищение ведь такое сложное слово. Многим из нас пришлось немало потрудиться, чтобы найти деньги, сказал Стоули. Да, делать невинное лицо перед клиентами не просто, подумал Позалот. Вслух он сказал: "Думаю, нам придется заплатить, господа. Думаю, да." Двести тысяч, сказал с д у ш к о м с И где же мы возьмем такие деньги? Раньше доставали, п р о ш е л е с т е л п у з о л о т На что это ты намекаешь? Скажи, пожалуйста, сказал с д у ш к о м с чуть-чуть переборщив с возмущением в голосе. Бедняга Криспин заходил ко мне накануне своей смерти, сказал п у з о л о т невозмутимый, как ледяная глыба. Не скакуюто несусветную чушь не стоит даже повторять. Ему казалось, что за ним следили, однако он настоял, чтобы я забрал у него небольшой грозбух. Он, разумеется, надежно заперт. В комнате воцарилось молчание и тишина разрасталась и накалялась от такого количества отчаявшихся. Лихорадочно соображающих людей. Они-то считали себя честными в том смысле, что делали только то, что и все вокруг, и не оставляли за собой крови. Но в этот момент они почувствовали себя рыбаками, под которыми только что треснула льдина, в ы н е с ш и й их в открытое море. Я уверен, что и меньшей суммы будет достаточно, сказал Пузалот. Пони не дурак, чтобы не округлить. Об этом ты нас не предупреждал, п о з о л о т сказал Стоули с обидой. п о з о л о т помахал руками. Чтобы оставаться в выигрыше, в нужно думать наперед, сказал он. Почтамт, ловкость рук и немного мошенничества. О, у фон Липвига в голове полно идей, но больше у него нет ничего. Он поднял волну, но у него не хватит выдержки на долгий заплыв. В конечном итоге он еще и окажет нам услугу. Пусть мы немного возгордились, расслабились, но мы усвоим этот урок. Конкуренция сподвигла нас вложить несколько сотен тысяч. Несколько сотен? воскликнул Сдушкомс. По з о л у жестом призвал к тишине и продолжил: несколько сотен тысяч долларов в трудоемкий, необходимый и многообещающий капитальный ремонт всей нашей системы, и мы продолжаем поддерживать и укреплять н а ш е в з а и м о д е й с т в и е с обществом, которому имеем честь служить. Мы отдаем полный отчет в том, что наши поспешные попытки усовершенствовать недостатки. Перешедшие к нам в руки инфраструктуры не были полностью удовлетворены, и мы надеемся и верим, что наши верные и уважаемые клиенты п р о я в я т понимание в грядущие месяцы, пока мы в синергетическом взаимодействии будем осуществлять контроль за изменениями в стремлении к самосовершенствованию. Такова наша миссия. Повисло немое восхищение. И вот так мы снова на коне, заключил Позалот. Но ты сказал несколько с о п о з а л о т вздохнул. Сказал, сказал он. Поверьте мне, господа, это игра. А хороший игрок всегда знает, как обратить неблагоприятную ситуацию в свою пользу. Посмотрите, чего мы уже добились. Немного наличных и правильный подход. Помогут добиться и остального, уверен. Вы найдете еще денег, добавил он. Там, где никто не хватится. Это была не тишина. Это б ы л о за гранью тишины. Что ты предлагаешь? спросил Мускат. Хищение, воровство, превышение полномочий. п е р е р а с п р е д е л е н и е средств люди бывают так жестоки, сказал п у з о л о т Он раскинул руки, и широкая дружелюбная улыбка заиграла на его лице, как солнце, вышедшее из затуч. Господая, все прекрасно понимаю. Деньги должны работать, двигаться, расти, а не храниться запертыми в сейфе. с л ы п е н этого увы не понимал. Так за все волновался бедняга, но мы, мы с вами деловые люди, мы понимаем такие вещи, друзья мои. Он о к и н у л взглядом лица людей, до которых только теперь дошло, что они сидели верхом на тигре. Примерно до прошлой недели они ехали спокойно, соскочить с тигра не составляло труда. Соскочить они могли, дело. Было не в этом. Дело было в том, что тигр знал, где они живут. Бедный слепень. Всякие ходили слухи, совершенно ничем не подкрепленные, надо сказать, слухи, потому что господин Граиль был выдающийся мастер своего дела, когда о б х о д и л о с ь без голубей. Он передвигался как тистой тенью и, х о т ь и оставлял за собой слабый запах. Его никогда не было слышно за кровью. Для нюха Вервольфа нет ничего сильнее крови. Но улицы а н г м а р п о р к а полнились слухами, как утренним туманом. И тут одному, другому, третьему члену правления пришло в голову, что жизнерадостные друзья мои в устах хвата по золота. Столь щедрого на угощение, подсказки, советы, шампанское по гармонии и полутонам все больше начинало походить на слово дружок в устах человека, выскочившего на вас из подворотни с разбитой бутылкой в руке и угрозой провести вам пластическую операцию на лице, если вы откажетесь дать ему денег. Но ведь до сих пор с ними ничего не случалось, так может... имеет смысл и дальше сопровождать тигра в его охоте. Лучше следовать у хищника на хвосте, чем убегать от него. Только сейчас заметил, какой поздний час на дворе, сказал Пузалот. Доброй ночи, господа. По всем можете положиться на меня. Игорь, я, господин, произнес Игорь у него за спиной. Проводи, г о с п о д на выход и пригласи ко мне господина Пони. п о з о л о т наблюдал, как они уходят с довольной улыбкой на лице, которая стала еще шире, когда в кабинет вошел господин Пони. Диалог с инженером состоялся следующий. Господин Пони, сказал п о з о л о т Рад сообщить, что совет остался под впечатлением от твоей самоотдачи и трудолюбия и единогласно проголосовал за увеличение твоего оклада на 500 долларов в год. Пони обрадовался. Большое спасибо, господин п о з о л у т Будет очень кстати. Однако, господин Пони, как представителя Гранд-магистрали. А мы относимся к тебе как к члену команды. Мы в ы н у ж д е н ы просим тебя не забывать о кассовом обороте. Мы не можем выделить на ремонтные работы больше двадцати пяти тысяч долларов в год. Но это же только семьдесят долларов на башню! Запротестовал инженер. Так мало? Я им сказал, что ты не согласишься, сказал п о з о л о т Господин Пони. Человек принципов, сказал я. Он согласится только на пятьдесят тысяч и не пени меньше, чем пятьдесят тысяч, сказал я. Пони был загнан в угол. Даже на этом многого не сделаешь, господин п о з о л о т Допустим, можно отправить несколько бригад с ходячими башнями, но башни в горах и так на честном слове держатся. Мы рассчитываем на тебя. Джордж, сказал п о з а л о т Что ж, постараюсь. Можно ли хотя бы вернуть мертвый час? Мне очень не хотелось бы, чтобы ты использовал этот поэтичный оборот, сказал п о з а л о т Он создает нехорошее впечатление. Извиняюсь, господин п о з а л о т сказал Пони. Но час все равно нужен. п о з о л о т по барабанил пальцами по столу. Ты много просишь, д ж о р д ж Мы говорим о прибыли. Совет не обрадуется, если боюсь я вынужден настаивать, господин п о з о л о т сказал Пони, глядя в пол. И что ты можешь предложить в замен? спросил п о з о л о т Вот что захочет знать правление. Они скажут мне, п о з о л о т Вот мы даем старине Джоржу все, о чем он просит, а нам-то что с этого? Забыв на мгновение, что речь шла о четверти суммы, которую он просил, старинат Джорж сказал: "Ну, можно будет подлатать где надо и совсем плохонькие башни привести в какой-никакой порядок, особенно девяносто девятую и двести первую. Вообще работа не по ч а т ы й край." Обеспечит ли нам это, скажем, год сносной службы? Господин Пони мужественно поборол извечный инженерский страх брать на себя любую ответственность и выдавил. Ну, если рабочие останутся на местах и зима не будет холодной, но всегда есть. Позалот щелкнул пальцами. Черт подери, Джорж, уговорил. Я скажу п р а в л е н и ю что ты заручился моей поддержкой, и пропади они пропадом. Что ж, это, конечно, очень любезно с твоей стороны, проговорил сбитый столку пони. Но это просто п л а с т ы р ь на трещины, если серьезно. Пока мы не перестроим все основательно, мы будем только накапливать проблемы. Через годик, Джорж, ты сможешь рассказать нам. Обо всех своих предложениях, радостно объявил п о з о л о т Твои мастерство и находчивость еще спасут нашу компанию. Однако я знаю, ты человек з а н я т о й Не буду тебя задерживать. Ступай и прояви чудеса экономии, господин Пони. Господин Пони вывалился из кабинета сконфуженный, довольный собой и полный ужаса. с Тарый дурак, сказал п о з о л о т и открыл нижний ящик стола. Он достал оттуда капкан, с трудом установил его и встал в центр кабинета к нему спиной. Игорь, позвал он. Я, говпадин, сказал Игорь сзади. Раздался хлопок. Кажется, это твое, говпадин, добавил Игорь, вручая п о з о л о т у Захлопнувшийся капкан. Позолот посмотрел вниз. Ноги Игоря были в порядке. Как ты? – начал он. О, мы Игорь, п р и в ы к а е т клюбознательный хозяин, – сказал Игорь Угрюмо. Один господин втоновился в пиной к яме, утыканной пиками. Большой был хохмач. Что же с ним стало? Однажды забывает и фам туда упадает. Такая вот хохма. у з а л о т тоже рассмеялся и снова сел за стол. Такие хохмы были ему по душе. Игорь, мог бы ты назвать меня безумцем? – спросил он. Игори не должны врать своим хозяевам. Это часть кодекса Игорей. Он нашел спасение. в строго лингвистической честности. Я бы не мог назвать тебя так, г о с п о д и н ответил он. Наверное, я все же безумец. Или я, или все вокруг, сказал п о з о л о т У меня ведь все на виду. Я показываю им кропленые карты, говорю, кто я есть, а они переглядываются, усмехаются. И каждый считает себя достаточно умным, чтобы вести со мной дела, бросает деньги на ветер, считает себя такими смекалистыми и в то же время сами идут на з а к л а н и е как овечки. Как же мне нравятся их лица, когда они думают, что коварствуют. Ты прав, г о с п о д и н сказал Игорь. Он задумался. Есть ли еще вакансии в новой больнице? Его кузен Игорь уже устроился туда и рассказывал, что там замечательно. Иногда нужно работать всю ночь, а еще тебе выдают белый халат и резиновые перчатки, которые можно жевать, а самое главное, тебя уважают. Это же просто, продолжил Позолот, делаешь деньги. Пока они истощаются, потом делаешь деньги, накапливаешь их снова, потом можно сделать еще немного денег, управляя ими, а потом покупаешь все у себя самого, когда оно рушится. От не только закладные стоит целое состояние. Дай, Альфонс Орешков. Двенадцать с половиной процентов, двенадцать с половиной процентов, сказал попугай. в а д у ш е в л е н н о переступая слапы на лапу. Фей момент, г о с п о д и н сказал Игорь, достав пакетик из кармана и с опаской подошел к попугаю. Клюв Альфонса был острее ножниц. Или может быть стать ветеринаром, как другой мой кузен, подумал Игорь. Это всегда б ы л а хорошая традиционная сфера деятельности. Правда потом, к сожалению. становилось известно, что хомячок выбрался из клетки, откусил хозяину ногу и улетел. Но это издержки прогресса. Главное было убраться до прихода толпы. Самое подходящее время наступало, когда твой господин, уставясь в пустоту, начинает вещать, какой он прекрасный. Надежда – это проклятие человечества, Игорь, – сказал Позолот, сложив руки за головой. Может быть, г о с п о д и н сказал Игорь, пытаясь увернуться от жуткого изогнутого клюва. Тигр не надеется поймать добычу, газель не надеется спастись от хищника. Они бегут, Игорь. Только бег имеет значение. Они знают, что нужно бежать. И мне пора бежать к милым сотрудникам правды, чтобы всем рассказать о нашем дивном новом будущем. Так что подай карету. Я, господин, твоего позволения я только вбегает Фибе за новым пальцем. А лучше уеду обратно в горы. Думал он, спускаясь в подвал. В горах чудовища хотя бы имеют совесть выглядеть соответственно. Ночи с к р и л а с ь огнями вокруг р а з в а л и н почтамта. У г о л м о м у свет не был нужен, но он был нужен землемерам. Мукрицу удалось заключить хорошую сделку. Сами боги говорили с ним. Фирме пойдет на пользу привести в порядок этого архитектурного феникса. В еще стоявшем его кусочке на подпорках под брезентом почтамт, точнее сказать, работники почтамта всю ночь не смыкали глаз. По правде говоря, работы на всех не хватало, но все равно люди пришли помогать. Такая была ночь. Нужно было там быть, чтобы когда-нибудь потом, можно было сказать, и я был там в ту самую ночь. Мокриц понимал, что пора бы вздремнуть, но ему тоже нужно было там быть, жить и и с к р и т ь с я б ы л о замечательно. Люди слушали его, они делали для него все, бегали вокруг, как будто он был настоящим начальником, а не мошенником и плутом. А еще были письма. Ах, какую боль они причиняли! Приходило все больше и больше писем, и все были адресованы ему. Новости расползлись по городу, об этом написали в газете. Боги прислушивались. к этому человеку. доставим письма даже богам. он был человеком в золотом костюме и фуражке с крыльями. люди обратили жулика в посланника небес и вывалили ему на обгоревший стол все свои страхи и надежды, записанные тупым карандашом или бесплатными почтовыми чернилами, разбрызгаными н по бумаге от спешки, с чудовищной грамматикой. Они считают тебя ангелом, сказала госпожа Ласка, которая сидела напротив и помогала ему разобраться в этих задушевных жалобах. Каждый час господин Помпа приносил все новые письма. Зря считают, отрезал м о к р и ц Ты говоришь с богами, и боги тебя слушают, сказала она с усмешкой. Они сказали тебе, где зарыт клад? Вот что я называю религией. Кстати, откуда ты знал, где искать? Ты совсем не веришь в богов? Разумеется, нет. Какие могут быть боги, когда такие люди, как Хват по золот, дышат с нами одним воздухом? Нет никого, кроме нас самих. Так что деньги? Не могу тебе сказать. Ты читал, что пишут? Спросила она. Больные дети, умирающие жены, а некоторые просто хотят денег. Перебил ее мокриц, как будто от этого было легче. От чего ты ожидал, жук? Ты же человек, который смог состричь с богов пачку наличности. И что мне теперь делать со всеми этими молитвами? спросил мокриц. Доставить их, разумеется. У тебя нет выбора. Ты посланник богов. И на письмах наклеены марки, некоторые целиком обклеены марками. Это твоя работа. Отнеси их в храмы. Ты обещал. Я никогда не обещал. Обещал, когда продавал им марки. Мокриц чуть не свалился со стула. Она пригрозила словами, как кулаком. Это даст им надежду. Добавила госпожа Ласка, куда тише. Ложную надежду, сказал м о к р е ц собираясь силами. Может быть, на сей раз нет? В этом весь смысл надежды. Она подобрала осколки, оставшиеся от послания Анхамарада. Он нес это послание сквозь целое время. Ты думаешь, тебе сейчас тяжело? Господин фон л и п в и к Голос доносился из холла. Весь шум на заднем плане сразу опал, как испорченное суфле. Мокриц подошел туда, где некогда была стена, скрипя опаленными досками под ногами, он выглянул оттуда прямо в холл и мимоходом подумал: когда начнем строить, нужно будет сделать здесь большое панорамное окно. Вид отсюда такой, что словами не выразить. п о с л ы ш а л и с ь перешептывания и охи. Несмотря на ранний туманный час, на почтамте было полно посетителей. Для молитвы никогда не поздно. Что-то случилось, господин Грош? спросил он. Грош помахал в воздухе чем-то белым. у т р е н н я я правда, сэр? – прокричал Грош. Только-только получили позолот во всю страницу, сэр. На вашем месте. Не понравится вам это, сэр. Если бы мокрица фон Липфига готовили к тому, чтобы стать клоуном, его бы водили на ц и р к о в ы е представления и показывали всякие дурачества. Он восхищался бы элегантной дугой, описываемой кремовым тортом, мотал на ус хитрости обращения со стремянкой и ведром побелки, внимательно следил за каждым беспечно подброшенным яйцом. Пока остальные зрители г л а з е л и бы на представление соответствующими чувствами ужаса, раздражения или злости, он бы вел конспект. Так и сейчас, как п о д м а с т е р ь е любующийся работой мастера, м о к р е ц читал слова хвата по золота на не просохшей газетной бумаге. Это была ересь, но ересь, поданная мастером своего дела. О да. Как было не восхититься ловкостью, с которой совершенно невинные слова и з в а л я л и в грязи, осквернили, с которых содрали истинное значение и порядочность и заставили торговать собой ради хвата по золота. Впрочем, синергетичность всегда была продажной тварью. Проблемой гранд-магистрали. несомненно были результатом загадочной вселенской судороги и ничего общего не имели с предумышленной алчностью, гордыней и тупостью. О, гранд-магистраль принимала неправильные, пардон, благонамеренные решения, которые, судя с высоты сегодняшнего дня, могли оказаться в каких-то аспектах несовершенными, но они ясное дело. были приняты во имя исправления фундаментальных системных ошибок, сделанных предыдущими владельцами. Никто ни в чем не раскаивался, потому что ни одна живая душа не сделала ничего дурного. Плохие вещи творились в результате их спонтанной аккумуляции в каком-нибудь диком, про мозглом геометрическом ином и р ь е и о них оставалось лишь сожалеть. Примечание. Еще одна подлая фраза, которая всегда приходит на выручку проходимцам, когда их припрут к стенке. Конец примечания. Репортер правды пытался, но даже табун лошадей не остановил бы хвата по золота, так поглощен он был выворачиванием смыслов наизнанку. Грант-магистраль была для людей. А репортеру не удалось даже уточнить, что именно это значило. А этот материал, озаглавленный "Наша миссия", Мукриц почувствовал в о рту привкус до того кислый, что можно было плевками выкладывать узоры на листе железа. Пустые, глупые слова, сказанные людьми, у которых не было ни опыта, ни ума, ни мастерства. если не считать умения разбавлять слова водой. О, за что только не выступала Грандмагистраль от жизни и свободы до маминого домашнего расстройственного пуддинга. Она выступала за все и ни за что. Сквозь алую пелену взгляд Мокрица выхватил фразу: "Безопасность наш первый приоритет". Почему не расплавились свинцовые литеры? Почему не воспламенилась бумага, чтобы не быть причастными к такому непотребству? Станок должен был искоробиться, валик расколотся ь в щепки. Это было ужасно. Но потом м о к р е ц увидел ответ позолота на поспешный вопрос о почтамте. Хват позолот обожал почтамт. до глубины своей души. Он был очень п р и з н а т е л е н за их содействие в трудную минуту и надеялся на дальнейшее сотрудничество, хотя, конечно же, в современной реальности почти никогда не может быть полноценным конкурентом за пределами самой узкой сферы. Но кому-то же надо и разносить счета, ха-ха. Это было в и р т у о з н о Мерзавец. Эй! Что с тобой? Может хватит кричать? Сказала госпожа Ласка. Что? Пелена рассеялась. Все в холле вытаращились на него, р а с к р ы в рты. Жидкие чернила капали с почтамских перьев. Марки засыхали на языках. Ты кричал, сказала госпожа Ласка, ругался, на чем свет стоит. Госпожа Макалариат с решительным лицом прокладывала себе путь в толпе. Господин фон л и п в и к очень надеюсь, никогда больше не слышать в этих стенах подобных выражений, сказала она. Все они были адресованы председателю Гранд-магистрали, сказала госпожа л а с к а т о н о м который у нее сходил за учасливый. т А. -а Госпожа Макларяд замялась, но вовремя опомнилась. Тогда не могли бы вы делать это э, чуть потише? Разумеется, госпожа Макларяд. Послушно согласился Мокриц. И постарайтесь обойтись без слова на букву Ж. Хорошо, госпожа Макларяд. А также без слов на букву Б, Т, обоих слов на С. А еще на В и на П. Как скажешь, госпожа Макларяд. п о г а н ы й ползучий в ы р о д о к впрочем, приемлемо. Я запомню, госпожа Макларяд. Вот и славно, почтмейстер. Госпожа Макларяд развернулась на каблуках и продолжила отчитывать кого-то за то, что он не использовал промакашку. Моклиц показал газету госпоже Ласке. И ему это сойдет с рук, сказал он. Он просто говорит красивые слова. Магистраль слишком масштабна, чтобы прогореть. Слишком много вкладчиков. Он найдет еще денег, будет продолжать жить на волосок от катастрофы, а потом позволит всему рухнуть. Может, еще и перекупит компанию через другую фирму по дешевке. Я ничему не удивлюсь. сказала госпожа Ласка. Но ты так уверенно говоришь. Так бы поступил я, сказал м о к р е ц А если бы был таким как он? Это уловка стара как мир. Ты повышаешь ставку, а потом делаешь так, чтобы остальные игроки так увязли, что не посмели бы спасовать. Это иллюзия, понимаешь? Им кажется, если они останутся в игре, то Все обязательно образуется. Они не смеют и подумать, что это всего лишь иллюзия. Говоришь им умными словами, что завтра все будет тип-топ, и они надеются. Но никогда не выигрывают. И они знают это в глубине души, но остальной организм слушать не желает. Заведение всегда выигрывает. И почему таким как п о з о л о т все всегда сходит с рук? Я только что объяснил, потому что люди надеются, они верят, что кто-то продаст им за доллар настоящий бриллиант. Увы. Знаешь, почему я устроилась на работу в Траст? спросила госпожа Ласка. Потому что с глиняными людьми общаться проще, подумал Мокриц. Потому что они не кашляют, когда ты с ними разговариваешь. Нет, ответил он. До этого я работала в одном банке в с т о лати, кооператив капустных фермеров. О, это тот, что на городской площади, срезной капустой на входе? – спросил м о к р е ц вовремя, не спохватившись. Ты знаешь это место? – спросила она. Да, как-то проезжал мимо. О нет, – подумал он, мысленно прокручивая разговор вперед. Пожалуйста, только не это. Неплохая была работа, сказала она. Наш отдел занимался чеками и векселями, проверяли нет ли подделок. И однажды я пропустила четыре подделки. Четыре. Банку это обошлось в две тысячи долларов. Четыре векселя, и все подписи были неотличимы. Меня уволили. Сказали, что они обязаны что-то предпринять, иначе банк потеряет доверие клиентов. Не очень весело, когда тебя считают воровкой. Вот что происходит с такими, как мы. А такие, как п о з о л о т всегда остаются на коне. Что с тобой? М? Ты какого-то неправильного цвета. Хороший был день, думал м у к р е ц вплоть до этой минуты. Хороший был день. Он тогда остался очень доволен собой, никогда не думая, что пересечешься потом с этими людьми. Черт побери помпу и его среднеарифметические убийства. Он вздохнул: что ж, все должно было этим кончиться. Он знал, что так и будет. Он и позолот, перетягивающие канат, чтобы проверить, кто выйдет большим мерзавцем. Это региональное издание Правды, сказал он. Городской номер уходит в опечать только через полтора часа, на случай, если возникнут срочные новости. По меньшей мере, успею стереть ухмылку с его лица. Что ты собираешься делать? – спросила госпожа Ласка. Мокриц поправил фуражку на голове. Предпринять невозможное, ответил он.